Может, этому защитнику грязнокровок и простецов, Альбусу Дамблдору? При упоминании имени Дамблдора стоящие в кругу зашевелились, послышалось бормотание, кое-кто покачал головой. Волан-де-Морт не обратил на них внимания. — Я разочарован. Признаюсь, я весьма разочарован. Один из пожирателей смерти неожиданно бросился вперед, рухнул к ногам Волан-де-Морта, тело его сотрясало дрожь. «Хозяин! — крикнул он. — Хозяин, прости меня, прости нас всех!» Волан-де-Морт с хохотом поднял палочку и произнес «Круцио!». Пожиратель смерти начал извиваться и кричать от боли. Гарри был уверен, что эти крики не могут не услышать жители деревни. Пусть появится полиция. Промелькнула у него отчаянная мысль. Кто-нибудь, что-нибудь! Волан-де-Морт снова поднял палочку. Измученный пожиратель смерти перестал корчиться и лежал на спине тяжелого душа. — Встань, Эйвери! — тихо сказал Волан-де-Морт. — Встань! — Ты просил прощения? — Я не прощаю, и я ничего не забываю. — Тринадцать долгих лет, тринадцать лет верной службы, и тогда, может быть, я вас прощу. А вот хвост уже оплатил часть своего долга. — Правда, хвост? Он бросил взгляд на хвоста, который продолжал всхлипывать. — Ты вернулся ко мне. — Не доказать свою верность, ты вернулся, потому что испугался своих старых друзей. Ты заслужил эту боль, хвост. И ты знаешь это, правда? — Да, хозяин, — простонал хвост. — Пожалуйста, хозяин, умоляю. И все же ты помог мне снова обрести тело. Холодно продолжал Волан-де-Морт, глядя, как всхлипывает лежащий на земле хвост. Каким бы бесполезным предателем ты ни был, ты все же помог мне. А лорд Волан-де-Морт награждает тех, кто ему помогает. Волан-де-Морт снова поднял палочку и взмахнул ею. В воздухе остался след, похожий на расплавленную полосу серебра. Через мгновение бесформенная полоса превратилась в сверкающую копию человеческой кисти. Сияя в темноте, как луна, кисть тут же опустилась и приросла к окровавленному запястью хвоста. Всхлипывание мгновенно прекратилось, тяжело дыша, хвост поднял голову и, не веря своим глазам, смотрел на серебряную кисть, так безупречно соединенную с его собственной рукой, что, казалось, он надел ослепительно сияющую перчатку. Он согнул и разогнул серебряный пальц, а потом, дрожа, поднял с земли какой-то прутик и растер его в порошок. — Милорд, — прошептал он, — хозяин, — она прекрасна. Спасибо, спасибо! Он на коленях подполз к Волан-де-Морту и поцеловал край его мантии. — И пусть твоя верность будет неколебима, хвост, — сказал Волан-де-Морт. — Конечно, милорд, навсегда, милорд! Хвост поднялся и занял свое место в кругу, Он не сводил глаз со своей новой руки, а лицо его блестело от слез. Волан-де-Морт подошел к стоящему справа от него пожирателю. — Люциус, мой скользкий друг, — прошептал он, остановившись перед ним, — мне говорили, что ты не отрекся от прежней жизни, хотя и был вынужден надеть личину приличного человека. Ты, я думаю, по-прежнему готов возглавить тех... Кто не прочь помучить маглов? И все же ты не попытался найти меня, Люциус. Должен сказать, твои подвиги на чемпионате мира по Квиддичу позабавили меня, но разве не разумнее было бы направить свои силы на поиски своего хозяина, на помощь ему? Милорд, я всегда был на стороже». Тут же послышался из-под капюшона голос Люциуса Малфоя. Если бы я заметил хоть какой-то знак, любой намек на ваше присутствие, я бы тут же немедленно явился к вам. Ничто не могло бы помешать мне. Тем не менее, ты бежал от моей метки, когда преданный мне пожиратель смерти запустил ее в небо прошлым летом. Лениво заметил Волан-де-Морт, и мистер Малфой тут же умолк, Да, мне все известно, Люциус. Ты меня разочаровал. Я ожидаю от тебя более верной службы. Конечно, милорд, конечно. В милости вы. Благодарю вас, милорд. Волан-де-мор двинулся вдоль круга и остановился у большого промежутка между Малфоем и следующим пожирателем смерти. Здесь, похоже, не хватало двоих. «Здесь должны стоять супруги Лестрендж», — тихо произнес Волан-де-Морт. «Но они замурованы в Аскобане. Вот они были преданы мне. Они предпочли отправиться в Аскобан, нежели отречься от меня. Когда стены Аскобана рухнут, они будут вознаграждены так, как и мечтать не могли. Дементеры присоединятся к нам». Они наши естественные союзники. Мы снова призовем великанов. Все мои верные слуги вернутся ко мне, и целая армия существ, сеющий страх. Он снова пошел по кругу. Мимо некоторых пожирателей смерти он проходил молча. Перед другими останавливался и говорил с ними. Макнаэр, хвост говорит, ты сейчас уничтожаешь опасных животных по заданию Министерства магии. Скоро у тебя появится жертва поинтереснее, Макнейр. Лорд Воландеморт позаботится об этом. Спасибо, хозяин, спасибо, пробормотал Макнейр. А здесь Воландеморт подошел к двоим самым высоким пожирателям смерти. Здесь у нас Крэп. — Ты сработаешь лучше на этот раз, правда, Крэп? — И ты, Гойл. Оба неуклюже поклонились, глухо бормоча. Да, хозяин, конечно, хозяин. То же самое касается и тебя, нот. Тихо обратился Волан-де-морт к фигуре, сутулившейся в тени мистера Гойла. Милорд, я падаю ниц перед вами. Я ваш самый верный и покорный достаточно, произнес Волан-де-морт. Он остановился перед самой большой прогалиной в круге и глядел на пустое место своими ничего не выражающими красными глазами, как будто видел стоящих перед ним людей. — А здесь у нас не хватает шестерых. Трое погибли, служа мне. Один побоялся вернуться. Он пожалеет об этом. Один, я думаю, покинул меня навсегда. Он, конечно, будет убит. Еще один... Самый верный мой слуга, который снова служит мне верой и правдой. Пожиратели смерти зашевелились. Гарри видел, как они сквозь маски бросают взгляды друг на друга. Он сейчас в Хогвартсе, мой преданный слуга, и именно благодаря ему сюда прибыл наш юный друг. Да, да. Безгубый рот Волан-де-Морта искривился в усмешке, и все стоящие в кругу перевели взгляд на Гарри. — Гарри Поттер любезно присоединился к нам, чтобы отпраздновать мое возрождение, осмелюсь даже назвать его моим почетным гостем. Повисла тишина. Пожиратель справа от хвоста сделал шаг вперед, и из-под маски донесся голос Люциуса Малфоя. — Хозяин, мы жаждем узнать, умоляем вас рассказать нам, как вы добились этого... этого чуда, как вам удалось вернуться к нам. — Это удивительная история, Люциус, — произнес Волан-де-Морт, — и она начинается и заканчивается моим юным присутствующим здесь другом. Он неспешно подошел к Гарри и встал рядом с ним. Теперь взгляды всех были направлены на них обоих. Змея продолжала описывать круги в траве. «Вы, конечно, знаете, что этого мальчика называли причиной моего падения», — тихо произнес волан де -Мот. Он перевел свои красные глаза на Гарри, и шрам пронзила такая боль, что Гарри едва не вскрикнул. «Вам известно, что в ночь, когда я потерял свою силу и свое тело, я хотел убить его. Его мать погибла, пытаясь спасти его» и невольно дала ему защиту, которой, признаюсь, я не предусмотрел. Я не мог дотронуться до него».